Глава 14 Стоя в коридоре вагона, я смотрел на проносящиеся за окном поля леса с редкими вкраплениями обитаемых очагов. Погода мерзкая. Затянутое тучами неба не оставляла никакой надежды увидеть сегодня солнышко, а мелкий противный дождик скрывал дальность прорисовки водяной взвесью. Стоило перевалить за Урал, и сразу стало невесело. Вздохнул я. Досюда следовали без остановок. Европейская часть Родины что мной, что Олей освоена на твердую пятерку. И все, хоть минимально заслуживающие внимания городки, нами посещены в штатном порядке. А вот оставшаяся часть СССР посещалась не так плотно, и этими гастролями мы немного поправим ситуацию. «Сегодня у нас Тюмень. Выступим, заночуем и поедем дальше». «В Москве такая же погода», — заметила не понявшая шутки Оля. «У нас в кают-компании в виде перепланированного в точку сбора путешественников купе стоит телевизор, и мы регулярно его смотрим. Вот девушка прогнозом погоды и напиталась». «Это я отсылку на империю сделал», — пояснил я. Долгие столетия азиатская часть страны нифига толком не развивалась, используясь в качестве полигона для сыльных и немножко экономического придатка. СССР, к счастью, этими территориями распоряжается гораздо мудрее, но некоторая излишняя централизованность все равно сохранилась. Москва с Ленинградом продолжают приманивать к себе Акилампа мотыльков. Ничего, если уровень жизни по всей стране плюс-минус одинаковый и высокий, а именно этим наше правительство и занимается, уезжать за 3-9 земель смысла нету. Пойдем лучше меж подписывать. Термин Оля знаком, поэтому мы отправились в какую-то компанию где до самой остановки подписывали пластинки «Оля» и книжки «Я». Этим же занимались и вчера, пока ехали от Москвы до Свердловска и Екатеринбурга. Ну, а чем еще заниматься? Не в же играть. Через десять минут прибываем, — заглянула к нам проводница в чине старшего лейтенанта госбезопасности. Спасибо, Катя, — поблагодарил я ее за нас обоих и рассказал Оле интересный факт. В 1942 году на Тюменском заводе номер 241 был построен единственный экземпляр крылатого танка. «Это как?» — удивилась Соля. «Прилепили к планеру облегченный танк Т-60», — пояснил я. Предполагалось, что его будут десантировать, но нелепость задумки была ясна всем. В 43-м проект зарубили. «Расскажи еще что-нибудь», — попросил певица. В феврале 44-го года Тюменская милиция в течение двух недель собирала по городу котов и кошек для отправки в Эрмитаж. Коты в блокаду вымерли, а там расплодилось много грызунов. Значит, все эрмитажные коты отсюда, уточнила Оля. Отсюда, подтвердил я. Их там много. Я, когда в Ленинград ездила, видела, похвасталась она, такие хорошенькие. А в ушедшем десятилетии здесь нашли офигенно много нефти, поэтому под нее город теперь и затачивают, указал на здоровенное нефтехранилище за огном. Не снеси наши предки империю, сейчас эти месторождения разрабатывал бы какой-нибудь буржуй-нобель или бритиш-петролиум, отжимая себе привавочную стоимость. Но в эти времена народные недра воистину народные, и весь доход поступает в бюджет СССР. — Опять твоя политинформация, — отмахнулся Оля. Лучше анекдот расскажи. Пассажиры поезда «Калининград-Владивосток» за время пути видят, как стареет проводница. Послушался я. Девушка захихикала, я траванул еще парочку, и к нам постучала Виталина. Пошли собираться. Поднявшись с кресла, я сладко потянулся. Два часа на прогулку, перекус с горкомом и выступление напомнило расписание. Тюмень в эти времена город небольшой, но активно развивающийся. Население, согласно недавней переписи, 268 тысяч человек. Погуляли, поглазели на стройки и образцово-показательные жилые районы, перекусили в ресторане с местными шишками, на концерт они тоже придут, и отправились в ДК. По пути немножко чесались руки. Уж больно подозрительно льнули к некоторым городским производствам кооперативные магазинчики. Чешутся и опускаются. Блин, как показательные процессы не проводи, а толку не видно. Будем надеяться, что здесь все честно, но немного подушить товарища горкома все-таки стоит. Обещал провести внеплановую проверку под личным контролем. Ждем бумажку, отписку. Как у них тут все хорошо. Не без труда, но мне все-таки удалось убедить Олю, что мои совхозники новым звуком накачаны как следует, поэтому ее обновленный репертуар им зашел. А вот на концерты выездные в рамках этого тура к нам будут приходить стандартные слушатели». Это когда семьи и детство юношества, поэтому программу играем по большей части старую, несмотря на то, что ореведерчи и кавер-песни о тебе», группа Ронетки, на радио появились еще вчера. Но не успеет народ творческий рост певицы оценить, придет неподготовленный и обломается. А если деньги за контент уплочены, значит клиент должен уйти довольным». Отработали двухчасовой утренник, шлифанули впечатление о нашей приезде часовой автограф-сессии с раздачей мерча, переночевали в гостинице и с утра отправились дальше. — На самолете лучше, — вздохнула Оля за завтраком в вагоне ресторана. Быстрее, но не лучше, — начал я спорить. — Вот смотри. Самолет — это когда из аэропорта в аэропорт. Дальше на машине по спланированному маршруту. Получается искаженное восприятие поездки. Видишь то, что согласовано. Общаешься с теми, с кем положено. А вот такое, указал, на пронесшейся за окном разваливающийся полустанок, остается за кадром. В голове через это возникает приукрашенная картина жизни в стране. У всех все хорошо, везде благодать и изобилие. Но мы с тобой, как ассоциированные с госбезопасностью и имеющие доступ к высочайшим ушам сознательной граждане, должны обладать повышенной чистотой понимания. Не знаю, как тебе, а мне наша поездка прямо нравится. Уже кучу нового увидел. По завершении подведу мысленные итоги и сделаю выводы. — В виде доклада напоминалки наверх. По теме в стране хватает очагов нищеты. Не расслабляемся. — Тебе хорошо, — позавидовала Оля. — Тебе везде интересно. — За рубежом интересно, покачала головой. — Что оттуда сюда взять, я и так знаю. А там мне делать все равно ничего не дадут. Остается только смотреть и горевать о потраченном времени. Но для кругозора полезно. Так что иногда выбираться нужно. А мне за границей нравится, — смущенно поделилась инфой Оля. Успела в Польше и Болгарии побывать в рамках гастролей. — Курица не птица, а Болгария не за граница, подколол я ее. — Ты-то в Германии был, — надулась она. — И ты побываешь, — пообещал я. — Пошли, Инглиш, подтягивать будущая мировая звезда. «Идем — Идем, — обрадовался Оля. Грамотная мотивация — залог стараний ученика. Следующая остановка — Омск. В этом городе мы с Олей бывали, но концерт дать будет не лишним. Экскурсия, выступления, ночевка отсутствует, график же. Далее у нас крюк в виде треугольника Томск-Барнаул-Новосибирск, и долгая остановка между Новосибирском и Красноярском, отсюда на Алтай, вертолетом и полетим. Оля этим транспортом пользуется впервые, поэтому немного волнуется. Но энтузиазм перебивает все. Мы ведь не просто так летим, а выбирать место для пионерского лагеря ее имени.